Полстанок, Алабама. 1937 год. Жарким душным августовским полднем к кафе подкатил тёмно-зелёный пакарт, на заднем стекле которого виднелась картонка с надписью Семья певчих Отмен, путешествующая во славу Иисуса. Точная женщина, выбравшаяся из заднего сиденья, в перевалку направилась ко входу и распахнув всечетую дверь, зычно объявила: Меня зовут Минни Хоутмен. Хочу отведать знаменитых жареных зелёных помидоров. Я туда попала. А ту бледная дама шириною с дверь, в которую она вошла, руфлишилась дора речи. Но Иджи тотчас узнала гостью по афишке, виденной на телеграфном столбе, и ответила, «Туда, туда, миссис Оотман, милости просим!» «Чудненько! Мы тут с ребятами всю ночь пели псалмы, и я сказала своему муженьку, «Феррис, говорю, я не уеду из Алабамы, покуда не подкреплюсь!» Минни подковыляла к стойке и оглядела табуреты. «Дорогуши!» «Вам придется взять с меня как за двоих, поскольку на одной этакой жердочке я не умещусь». Она взгромоздилась на табурет. «Как тебя кличет, Лапа?» «Я Иджи, а это Руфь». «Приятное знакомство. Парни мои еще спят в машине. Им лучше поспать, чем поесть. Я не такая». «Дайте-ка мне тарелочку ваших жареных зелёных помидоров и сладкого чаю». Из дверей кухни выглянула Сипси. Мини её заметила. «Не Сипси ли, Пиви, я вижу?» «Я самая, мэм». «Дама, поведавшая мне об этом кафе, сказала, что ты лучшая повариха во всей Алабаме. Так ли оно?» Сипси хихикнула. «Да, мэм». Мини заказала вторую порцию жареных зелёных помидоров и половинку кокосового торта, когда в кафе появился Бадди Тредгут. Он направился в свою комнату, но Иджу хватило его за рубашку. Погоди-ка, Бадди, я хочу кое-кому тебя представить. Познакомься с миссис Оутман. Её семья славится исполнением церковных гимнов. Бадди выतराщился на гостью. Он ещё не видел таких толстых людей. Привет, малыш. сказала Минни и глянув на него спросила: "Где ж твоя лапка, милок?" "Несчастный случай, миссис Отман", вмешалась Руфь. Минни сделала грустное лицо. "Экая жалость. Что ж, добрый господь даёт, он же и отнимает. Сколько тебе годков, малыш?" "7", выдавил Бадди. "Это ж надо. А я знаю кое-кого, кто мечтал бы с тобой познакомиться". Она посмотрела на Иджи. — Душенька, сгоняй к моей машине и разбуди Флойда, пусть доставит сюда Честера. Его тут ждет сюрприз. Через несколько минут в кафе вошел взъерошенный мужчина, в руках он держал напарника-черева вещателя, небольшую деревянную куклу с ярко накрашенным ртом и нарисованными веснушками, обряженную в красный ковбойский костюмчик и того же цвета Стэдсон на белобрысых паклях. Это и был Честер, единственная в мире кукла, которая цитировала писание и распевала псалмы. Ну, дружок, поздоровайся с Бадди, сказала Минни. Честер вдруг ожил. Он посмотрел на мальчика, сморгнул, вверх-вниз подвигал бровями и произнёс: Привет, Бадди. Как поживаешь? У бадди, который ничего подобного не видел, отвисла челюсть. Хорошо, поживая, чуть слышно пролепетал он: "Сколько тебе лет?" спросил Честер. "7." "Ох ты! И мне 7. Давай дружить." "Давай," кивнул бадди. "Здорово. Дай 5." Честер протянул маленькую деревянную руку, и мальчик её пожал. Может ты нам что-нибудь споёшь? спросила Минни. С удовольствием, охотно согласился Честер и посмотрел на своего партнёра. Чего спеть, Флойд? тот пожал плечами. Может, по просторам во славу Иисуса или Когда призовёт нас труба Господня. Честер повернулся к мальчику. Какая тебе больше нравится? Мм, mm -hmm. наверное, труба Господня. Отличный выбор. Песня в числе моих любимых. Мини сползла с табурета и прошла к старому пианиновому углу зала. Под ее аккомпанемент Честер и Йодлем затянул псалом. Кафе быстро заполнялось народом, прослышавшим о визите знаменитой исполнительницы церковных гимнов. Из расположенного по соседству салона красоты первыми прибыли дамы в попелетках и сеточках для волос. Честер закончил свой вокальный номер, раздались аплодисменты. Кто-то из публики крикнул «Мини, спой нам что-нибудь, пожалуйста!» обернувшись, Толстуха увидела Аншлаг в зале. Конечно, лапа, сказала она и во весь голос начала свой уже знаменитый псалом: "Не дождусь попасть на небеса". По окончании песни к мини выстроилась очередь за автографом. Маячившей в дверях Ферес Оутман окликнул жену: "Поехали, милая, к 5 мы должны быть в Пайн-Маунтине". Когда семейство отбыло, Бадди, совершенно оглушенный и увиденным, спросил, «Тетя Иджа, а Честер, он настоящий?» «Конечно! Он же смотрел на тебя и разговаривал с тобой, верно?» «Да, но он такой маленький. Почему?» «В том-то и дело, что все мы разные. Кто-то с одной рукой, кто-то с двумя. Есть люди толстые, есть тощие, есть маленькие и есть, вроде меня, умные». Иджа посмотрела на подругу и добавила: "А ещё встречается недоумки". Руф бросила в неё печеньем, и Иджа клонилась и захохотала. Дождавшись, когда она отвернётся, Руф снова пульнула печеньем, и угодило ей точно в затылок. "Ой!" Иджа схватилась за голову. "Что такое?" Руф невинно улыбнулась. "Ты в меня кинула печенье". Руф подмигнула сыну: "Какое ещё печенье? Не знаю я никакого печенья. Бади, ты свидетель. Извините, я ничего не видел". Идзи показала им язык и ушла в кухню. Вечером, когда Руф уложила сына в постель, заботливо подоткнув одеяло, Бади сказал: "Мама, мне очень понравился Честер. Как думаешь? А я ему понравился? Конечно, милый. Он же подписал тебе свою фотографию, правда? Хорошо бы хоть иногда получать от него весточку, как от друга по переписке. Бадя уснул, а маленького честера, который покидал Джорджию и отправлялся в очередной город, убрали в чемодан. Он ни сном, ни духом не ведал о неизгладимом впечатлении, какое произвёл на мальчика и о том, что время от времени тот будет получать открытку, посланную из несчётной гастрольной поездки со словами «Привет, Бадди!» и подписью «Твой друг Честер».